Глава 16. Вечер закончил в баре, на этот раз в одиночку. Место, кстати, не пустовало, что у стойки все занято, что кабинки. Было шумно, играла музыка из висящего на стене джукбокса, в которой бросали пятицентовики новой чеканки. Пиво стоило 20 центов, чизбургер 30. Жить можно. Люди много говорили, кажется даже подчеркнуто шумно словно стараясь перекричать то, о чем не хочется думать. Я даже решил, что тихие теперь пьют дома, в одиночку. А повод для этого есть у всех. Достаточно только посмотреть на статистику смертности. Глядя на людей вокруг, я даже ощущал какую-то неловкость. Их жизнь обошлась с ними жестоко. А я здесь вроде как на халяву оказался. Ни пострадавший, ни настрадавшийся, и вообще посторонний. На чужих поминках клоун. Пахнущий потом толстяк в кенгурушнике с капюшоном слез со скрипнувшего под ним стула, бросив на стойку пару монет, молча махнул бармену и вышел. Какой-то высокий черный парень дернулся было занять освободившееся место, но я стоял ближе и успел первым. Рядом со мной оказалась та самая женщина с короткой стрижкой, которая снимала у меня сегодня отпечатки пальцев и выдавала ID. На этот раз она была в военной форме, точно такой же, какую носил Вог и занималась тем, что двигала пальцем какие-то пиктограммы по экрану планшета без всякой клавиатуры. Я такого еще не видел, работающего. Хотя что-то подобное в комнате сына моего дубля лежало, но я внимания не обратил. Увидев меня, она протянула руку, спросила. «Уже здесь? Осваиваешься?» «Здесь не так много мест надо освоить». Пожал я ей руку в ответ. «Тем более, что пока в этом городе намерен пожить». «Работать будешь на пике-то?» Да, он уверял, что лучше этого не может быть ничего на свете. На это заявление она скептически хмыкнула. «Что закажешь?» «Пиво Корс». Не стала она ломаться. «Корса и Бадвайзер», — повернулся я к бармену. Тот кивнул, затем выставил перед нами две бутылки. «Пиво из запасов?» — спросил я у собеседницы. «Кстати, так и не знаю имени». Вместо нашивки с именем у нее на груди была лишь полоска липучки «Велкро». — Думаю, что это здорово не по уставу, но пусть на сей счет болит голова у ее командиров. — Люси... — снова протянула на руку. — Люси Мерфи. — А пиво из запасов. У Энжи двое парней с грузовиком весь Канзас обшаривают в поисках пойла. Но в Анклаве, говорят, уже начали делать его снова, так что от жажды не умрем. — Это хорошо. Кстати, у меня такой вопрос. Есть база поиска по выжившим? — Тем, что в Анклаве есть. — Хочешь кого-то найти? — Сестру. Чуть упростил я для внешнего пользователя ситуацию. «Если у меня иммунитет, то мог быть и у нее так. К тому же есть некие признаки того, что она выжила. Это какие?» «Пока была связь, мы разговаривали», — сочинял я на ходу. «У нее все было в порядке». Я ожидал вопроса, она тоже в Америке, но такого не последовало. Похоже, информация о том, что я в эту страну приехал, до Люси не дошла. Может, и хорошо, что так. «Да? Тогда стоит поискать». — согласилась она. — Ты знаешь, где я работаю. Можешь зайти в любой день. Можно и не зайти, а просто написать имя и фамилию на бумажке. Но лучше бы мне при всем этом присутствовать. На случай, если все пойдет не так, и придется быстро реагировать. Если, например, всплывет что-то такое, что с моим рассказом сильно расходится. Понятия не имею, что может всплыть, но если много врешь, что-то такое обязательно случается. Лучше бы не врать, да вот жизнь не дает. — Кстати, а почему сейчас в форме, а днем нет? — спросил я ее. — Днем я не должна была работать, зашла по другим делам. И тут Пикет вместе с тобой. А так я сегодня в ночь дежурить заступаю. — А это? — я показал пальцем на полоску Велкра на груди. — На работе. Я еще не привыкла. Я на службе всего неделю. — усмехнулась она. — А выглядишь как ветеран! — пошутил я, показав на ее прическу. — Это? — Так, просто глупость! — вроде как смутилась она. Скоро отрастет. Нет, никогда не служила. Впрочем, если смотришь на людей в форме, то можешь быть уверенным, что 9 из 10 раньше не служили. Почему? А если подумать самому, а не спрашивать не слишком вежливо ответила она. В армии была такая же смертность, как и у всех остальных. Ты где был, когда все это началось? Дома, насколько я поняла. Дома и почти никуда не выходил, только до соседей. Тебя они пытались мобилизовать? Обо мне никто не знал. А то бы попытались, наверное. Ну, вот так новые военные появились. В общем, форма есть, но знаний... Знаний пока нет ни у кого. Собрание дилетантов. ВОК, например, преподавал в университете. Здесь в городе порядка 50 военных. Из них свежих примерно 40. И это еще хорошо такое соотношение, потому что здесь форпост — индейская территория. «Ты местная?» «Я?» Она кивнула. «Да, я местная, родилась и выросла. И сейчас живу в своем доме». И у меня в нем даже никто не умер. Родители развелись давно, а про отца ничего не знаю. Мать умерла пять лет назад. Муж был, развелась, он уехал. Больше о нем не слышала. На фоне остальных вроде как даже и не пострадала. Энджи местная, у нее муж и ребенок были. У Эрла, понизила она голос, скосив глаза на бармена, отошедшего в дальний конец стойки, жена и двое детей. Иногда кажется, что на меня даже косо поглядывают. Когда люди хоронили своих, я просто сидела дома, и ничего со мной не было». Я ходила в магазин за едой, ходила по улицам и выжила. А вокруг все умирали, умирали, умирали. Она покрутила бутылку пива, словно разглядывая этикетку. Наверное, надо было уехать в другое место, но не смогла. Я даже присоединилась к армии, потому что, наверное, хотела изменить обличие спрятаться за формой. «Не думаю, что спрятаться — лучший выход. Даже если прячешься внутри себя». — И не думаю, что тебя кто-то здесь будет осуждать лишь за то, что у тебя не было никого, кого бы ты могла потерять. Просто так выпали кости. Твоей вины или заслуги в этом нет. — Здесь за последние три месяца было уже три убийства. — помолчав, сказала она. — Все три произошли потому, что кто-то сказал лишнее. — Между тем, в бары ходить с оружием не запрещается, — показал я на ее кобуру. — Думаю, что запретят. Будем в машине оставлять, как делали раньше. — Правда, должна сказать, что ни одно из трех убийств не случилось в баре. А где? Возле него, кривовато усмехнулась Люси. Можно выйти, достать оружие из машины и подождать, как во всех случаях и было. В первом и последнем пистолету предпочли дробовик, во втором случае стреляли из мини 14-го. Кстати, кем ты работала до. до этого всего? Секретарем в офисе окружного поверенного, после краткой заминки, ответила она. Заметно? Не знаю, пожал я плечами но почему-то спросил, верно? — Почему? — А я не знаю, просто подумалось что-то такое. — Ладно, мне пора. — отставила она пустую бутылку. — Надо еще домой забежать. Увидимся. — Счастливо. Она сдернула со стула камуфляжный зимний бушлат и, надевая его, пошла на выход. На освободившийся стул села другая женщина, толстоватая, темноволосая, с широким бледным лицом, выглядящим еще бледнее из-за отсутствия косметики на фоне ее темных волос. Рядом с нею встал рослый мужик в клетчатой рубашке. Его предплечья, высовывающиеся из закатанных рукавов, сплошь были покрыты татуировкой. Ну вот, кто-то уже личную жизнь наладил. Жизнь, она продолжается, вообще-то. Допив пива, поднялся в номер. Разделся до трусов, с радостью обнаружив, что в комнате тепло. Ванну бы сюда еще нормальная, но нет ванны только душ, в который я и пошел надолго. Горячая вода, льющаяся сверху на голову, блаженство невероятное. А еще после отстойника интерьер ванной дешевого американского мотеля кажется верхом роскоши. Хорошо-то как. Так, ладно, раз так хорошо, то можно попутно и о деле подумать. У чужих, к числу которых я отношусь, есть свой анклав где-то в Канаде. Это раз. По-хорошему, мне бы туда и надо. Нам надо. Так, насчет нам. Если Настя полетела самолетом, то куда она полетела? В Анклавы? Никаких ID ее дубли я в доме не нашел. А это значит, что у нее полный комплект документов. Правда, английский у нее слабоват, это минус. Могут быть проблемы. Могла попасться, если прилетела к местным? Могла. Но могла и не попасться. Но если попалась, то что дальше? Рассказы про возможность заражения и носителей инфекции пусть приберегут для слабоумных. До того, что все это лажа, я еще в кабинете индийского доктора додумался. На нем даже маски не было. Инфекция, мля, у них. Хотя зачастую такие дурацкие, но простые объяснения лучше всего и действуют. Люди просто не пытаются задумываться. Сказали, и все. Но тогда что? В чем проблема-то с чужими? Я вот никак не въеду. Люди как люди. Чтобы анализами отличить от местных, им вон аж две недели надо. И чего тогда? Обед сегодня на шестерых чужих забирали из бара. Обед, насколько я понял, хороший. Голодом их там не морят. Держат в госпитале. Держат для чего? Они здесь нужны зачем-то или их куда-то дальше отправляют? Это вопрос. И кто мне на него ответит? Одинокая бывшая секретарша окружного прокурора? Вообще-то реально, но как-то нехорошо. Для того, чтобы от нее чего-то добиться, скорее всего, надо будет вступить в отношения. Мне вот так кажется. У нее прямо в глазах читается, я ищу человека, который будет со мной, и я не так буду бояться этого опустевшего мира. Но это будет подло, как по отношению к Насте, так и по отношению к ней самой. Потому что я не могу, да и не хочу быть с ней. Я могу только ею воспользоваться, то есть сделать то, чего делать с ней именно сейчас нельзя. Мне так кажется, я так чувствую, но это так же верно, как то, что завтра с утра взойдет солнце. Надо же, даже дешевый мотельный шампунь кажется чем-то невероятным. Да рыбагов просто. После того мыла, которым приходилось мыть голову еще совсем недавно в городе Углегорске. Откуда мы вырвались? Вроде как. Вот так и думай, к благу ли это все. Последние же недели в том мире прошли как раз совсем неплохо, в Захолме. Я там уже каких-то высот достиг. Да и время... Кстати, а что здесь со временем? А как проверить? А пока никак. Но этот мир, как мне кажется, тоже начинает расслаиваться. Так что... так что здесь оно может только начинать замедляться. Или это не обязательно? Чёрт, а я ведь реально сверхценный кадр для местных. Потому что почти наверняка знаю, что будет дальше. Они меня в изоляцию норовят изолировать. И опять же, возвращаемся к вопросу «зачем?». А по чужакам у них здесь базы есть, интересно? Если и есть, то сомнительно, что меня к ним подпустят. Разве только сповинный приду сам, мол, берите меня. А ведь Настя может быть и в этой базе. Что делать? Надо много думать. Для начала неплохо узнать бы, есть ли вообще такая база. А если есть, то есть ли у местных к ней доступ? Или это нужно в Форт Худ ехать? Или в Форт Сэм? Или что тут у них еще за форты? Черт, горячая вода, как же хорошо. И свежее белье на постели. Я уже заранее оценил. Завтра будет день, а сегодня надо лечь спать и выспаться».